Глава 21. Анита. Прошлое. Восемь лет назад. «Эй, ты здесь?» – тормошу подругу, которая уже довольно долго смотрит в одну точку перед собой. Сильно рискует, потому что Федор Иванович довольно строгий преподаватель, а так как он тратит свое личное время, чтобы подготовить нас к сессии, может и выгнать из аудитории. Она вяло кивает, пытается сосредоточиться, но надолго ее не хватает. Подхватив сумочку, она просит разрешения выйти. Мой обеспокоенный взгляд игнорирует, но когда подходит к двери, замечаю, что она нервно крутит в руках свой смартфон. Может быть, что-то срочное? Она не появляется и на двух других занятиях по подготовке. Выйдя из аудитории, я начинаю звонить ей. «Я в кафе», – отвечает она, принимая вызов. Голос убитый, и пока я прохожу 300 метров до кафе возле универа, «Успеваю себя накрутить». Она сидит за столиком, под цветным зонтом, прячась от солнца. Улыбается, заметив меня, машет рукой. «Что у тебя случилось?» Усаживаясь напротив, спрашиваю я. «Почему ты сбежала?» «Надоело притворяться, что эта подготовка имеет какое-то значение», поясняет она. «И без того понятно, что лучшие оценки будут у тех, кто заплатит». «По-моему, ты несправедлива, как минимум, к Федору Ивановичу». «За остальных не скажу, потому что действительно ходят такие слухи. Но лично я взяток никогда не давала. Даже не представляю, как с ними можно подступиться. Да и мыслей у меня таких не было. Но Фёдор Иванович по уголовному праву вкладывает душу в студентов. Тут я буду стоять горой за него». «Ты так говоришь, потому что он сосватал тебя на практику в прокуратуру», усмехается Настя. «Приблизил к твоей давней мечте». Он просто посоветовал мне пройти практику именно там, а не снова в адвокатской конторе. Не выбирать легкий путь, хотя туда меня и готовы были взять сразу. Настя снисходительно улыбается, желая остаться при своем мнении. Не собираюсь разубеждать ее. Главное то, что я знаю, как все на самом деле. Но эта ее колючесть явно проявляется неспроста. Нам приносят коктейли. «Видимо, она заказала их сразу же после моего звонка. Но я не спешу приниматься за свой. Что еще у тебя случилось?» Она проходит со взглядом по коктейлю, сосредотачивается на моем лице, видимо, понимает, что я не отстану и, наконец, признается. Макс стал меня избегать. Раньше хотя бы отвечал на звонки и мои сообщения, а теперь, может быть, ты звонишь в неудобное для него время? Он просто занят». Две недели подряд? ох ухо, это долго. Получается, они не общаются с того самого дня, когда мы были на шашлыках. Мне становится стыдно за то, что я не поинтересовалась у нее об этом раньше. Просто у меня из-за двух универов практически не было свободного времени. И мы никуда вместе не ходили. Даже в этом кафе давно не сидели. Но по ней не было заметно, что она о чем то сильно переживает. Наверное, на что-то надеялась. А теперь перестала. Но вы все-таки поговорили. Понимаю причину ее ухода. Он ведь тебе позвонил, да? Если бы. Усмехается она. Просто ответил на одно из моих сообщений. Я выскочила в коридор, начала снова писать ему какую-то чушь. Надеялась, что он позвонит. Она так сильно переживает, что мне становится даже чуточку страшно. Я никогда не видела, чтобы она что-то так близко принимала к сердцу. У нее все было легко, беззаботно. Или она просто умело держала лицо, а сейчас была настоящей? Настя, начинаю я осторожно. Ты красивая, умная. На тебя все мужчины засматриваются. Ты уверена, что тебе нужен именно он. Предлагаешь сдаться? А я думаю, что любовь стоит того, чтобы за нее побороться. Согласна. Но если мужчина не сдается так долго, может быть, дело в том, что эта война не твоя? Взяв коктейль, она тянет его через трубочку, мечтательно смотрит вдаль, теряясь в своих мыслях. Не мешаю. А вдруг надумает что-то путное. «Знаешь», — говорит она спустя долгое время, «ко мне никто так не относился, как он. Он настолько нежный, чуткий. Когда он ко мне прикасается, мне кажется, я каждый раз рождаюсь заново. У него это так трогательно получается, даже странно». Он ведь довольно сильный, жилистый. А вот в сексе приходит моя очередь взять свой коктейль. Хорошо, что он все еще прохладный. Мы никогда с Настей не обсуждали интимную тему. Единственное, что я до этого знала про ее отношения, это то, что она сохнет по Максу, и они почему-то расстались. Она знала, что у меня сейчас отношений нет никаких. Он прекрасный любовник, продолжает она. Самый лучший. Для него женщина – это как что-то волшебное, как его вдохновение. Он ведь пишет картины. И вот его прикосновения такие же. Пальцы будто что-то рисуют на коже. Настя так и продолжает смотреть в сторону. Она будто находится даже не здесь. А у меня такое чувство, словно я топчусь у чужой двери и заглядываю в замочную скважину. Но он хорош не только в сексе. Добавляет она, едва этот вопрос мелькает в моей голове. Он вообще сам по себе. Он другой, понимаешь, во всем. С ним хочется быть лучше, чем есть. А это сложно. Не всегда получается. В ее голосе тепло и легкая грусть. А еще, несмотря ни на что, свет надежды. Почему вы расстались? Она переводит взгляд на меня. Как раз поэтому у меня не получилось быть лучше. Я сорвалась. Я не успеваю спросить, что именно между ними произошло. К тротуару подъезжает белый «Лексус», раздается сигнал. Помахав рукой водителю, Настя подхватывает сумочку и поднимается. «Мне пора». Она тянется через стол, целует воздух возле моей щеки. «Поеду, развеюсь». «А ты не сильно напрягайся с этими экзаменами, все равно ведь сдашь». «Мне бы хоть половину ее уверенности, я бы так не переживала». «Нет, в течение полугода у меня хорошие баллы, но это не повод расслабляться. Тем более, что автоматы у нас отменили». Настя садится в машину и уезжает. Не знаю с кем. Из-за тонированных окон водителя не видно, а сама она не сказала. Дома я запираюсь в комнате и готовлюсь к экзаменам. Первый уже послезавтра. Много новой информации, слишком много. К вечеру голова уже пухнет. Услышав звонок мобильного, с радостью отвлекаюсь. «Зубришь!» – раздается радостный голос Насти. «Давай-ка, собирайся и выходи». «Куда?» «Покатаемся. Чуть развеешься. Давай, давай, Анит, не меняй жизнь на учебники. Тут куда интересней. Через полчаса буду. Пока!» Немного подумав, решаю согласиться на предложение. Действительно, чуть развеюсь. К тому же мне безумно нравится ехать в машине по вечернему городу. С сумерками он открывается по-новому. Серые тени и огни придают ему мрачные загадочности. Родители не против, потому что доверяют и знают, что на моем обучении это не скажется. Открыв шкаф, выбираю, что бы надеть. И останавливаюсь на джинсовой юбке с пуговицами впереди. Она очень удобная, и в ней ноги выглядят стройнее. Мама говорит, что мне так только кажется, но я считаю иначе. Белую рубашку частично заправляю, частично оставляю на выпуск. Удобные белые кроссовки и все, Я готова. Уже подкрашиваю губы, задаюсь вопросом. Зачем это делаю, если мы просто прокатимся в машине? Ай, ладно, чтобы не обветривались. Подъехав к дому, Настя не утруждается набором на телефон, а сигналит, сидя в машине. Приходится поторопиться и избежать по ступенькам, чтобы не испортить отношения с соседями. Так, ну что? Оценивающе взглянув на меня, говорит подруга. «Прикид, у тебя что надо? Поэтому предлагаю только экскурсией по городу не ограничиваться». «В каком смысле?» Напряженно пытаюсь припомнить, сколько захватила с собой денег. «Увидишь», — улыбается она. «Да расслабься. Просто действительно хорошо отдохнем, встряхнемся, перезагрузимся». Дорога всегда успокаивает. «Но на этот раз я не могу избавиться от дурного предчувствия». В салоне звучит веселая музыка. Настя подпевает и качает так головой. Обгоняет зевак, пока стоим на светофоре. Умудряется другому водителю послать воздушный поцелуй. Вроде бы ничего необычного, и в то же время что-то не так. Опа! Настя сворачивает к какому-то зданию, сверкающему огнями. Вот здесь нам будет куда веселее. Ночной клуб. Это понятно даже без вывески "Секс-найт". «Достаточно взглянуть на парковку, где собраны одни из самых последних моделей авто, чтобы понять еще одно. Он дорогой». «Ты же здесь никогда не бывала?» – подмигивает подруга. «А у меня здесь кредит, и все включено». «Пойдем, пойдем, точно не пожалеешь». Есть в ней отличительная черта. Она умеет заражать своей неуемной энергией. «Ну, зайдем на часок», – решаю я. «Наверное, если бы меня бросил человек» которого я сильно люблю. Мне бы тоже хотелось куда-то в толпу. В ней легко затеряться. В клубе довольно много людей. Громкая музыка. На первом этаже танцпол. И там уже тесно. Нам наверх. Настя тянет меня за руку, когда я мешкаюсь. Здесь те, у кого мало денег. Я подхожу под критерий. И у кого нет богатых подруг. Смеется она и тащит меня на второй этаж. Нам мгновенно предоставляют свободный столик Мягкие диваны, улыбчивый официант, который следит за каждым жестом клиентов. Настя знает кое-кого из сидящих за другими столиками. Кивает им, улыбается. Зачем-то еще сообщает. «А это моя подруга Анита». «Хочешь, чтобы меня узнала половина города?» Ворчу я, рассматривая меню. «Цены?» «Да». «Не куксись!» Она отбирает меню, подзывает официанта, заказывает коктейли, фрукты и нарезку сыров, которые стоят столько... Что не хочется вспоминать. Не переживай, я же сказал, у меня здесь все схвачено. Даже если у тебя здесь безлимитный кредит, ты все равно будешь за это платить. Не я, а Тимур, отмахивается она. А для него это мелочь. Теперь я снова тяну к себе меню и пытаюсь запомнить цифры. Не до головокружения, но сумма выходит приличная. Ладно, как-нибудь выкручусь. Быть должником ее брата я не хочу. Он об этом и не узнает, но не хочу. Привет! Настя кому-то кивает. Проследив за ее взглядом, замечаю симпатичную блондинку примерно нашего возраста. Она сидит в компании видного мужчины слегка за 50. Этот ей больше подходит по уровню. Склонившись ко мне, усмехается Настя. Чем кто? Чем мой брат? Думала, отхватить его, да не вышло. Вот так и получается бывшие подруги. Безголовые. «Я ведь предупреждала, нечего и пытаться». «Хорошо, что ты не такая, правда?» Она доверчиво улыбается, а мне вдруг вспоминается то, о чем я запрещала себе думать эти недели. Тихий шепот и прикосновение мужских пальцев к моей щеке. Облегченно выдыхаю, когда, услышав новый мотив, Настя допивает коктейль и торопится на танцпол. Меня тоже уговаривает, несмотря на то, что танцую я скверно и пытаюсь ей об этом напомнить». «В этой жизни всем на всех пофиг», – пожимает она плечами. «Просто расслабься. Расслабься, подруга. И кайфани». Настя танцует так круто, что на нее начинают засматриваться. Или дело в другом. Многие девчонки танцуют красиво, но подруга не перестает улыбаться. И каждым жестом, каждым движением словно манит к себе. Притягивает. «Нет, ничего такого, из-за чего стоило бы беспокоиться» даже парня, который крутится возле нее, она не подпускает достаточно близко. Танцуем, мы просто танцуем. Мне удается перенять у нее пару движений, и какое-то время я танцую с удовольствием, отключив абсолютно все мысли. А потом ловлю свое отражение в зеркале и понимаю, насколько я неуклюжа. Я за столик кричу в ухо подруге, она кивает легко, отпуская меня. Стоит только присесть, мне снова приносят коктейль. Я не заказывала, но, видимо, здесь и правда знают привычки Насти и понимают, что после танцев это самое то. Вкус нежный, алкоголь почти не чувствуется. Потягивая коктейль, то и дело бросаю взгляд вниз. Поначалу Настю видно отлично, а потом она вдруг пропадает. И парня, который с ней танцевал, тоже не видно.